Глава вторая. Легко ли воде корабль несущий? Легко ли кораблю с людьми на палубе? А людям с их бесконечными дорогами, с их пестрыми судьбами легко ли? Что гонит их через эти серые волны? Бросают волны корабль то носом в бездну, то кормою, то кладут на борт, и тогда волна, шипя, как масло на сковородке, прокатывается по палубе. Человеку, непривычному к морской качке, муторно, муторно и Даша с Гонькой оба пластью лежат. Гонька за все дни плавания записал в судовом журнале одно только слово «помираю». Но, слава богу, Юнга ошибался. Бондарю душа сухопутной тоже худо. Его качают по двум причинам — от моря и от вина. Два раза смывала сонного за борт, вылабливали, он требовал себе ковш и безгрешно засыпал. Митя каждое мгновенье занят, он из-за навигатора, из-за геодезиста. До чего дошел человек, — подмигивает барма смешливому степшему Гусельникову. землю с морем положил на бумагу. Куда ни глянь. Однообразное тусклое пространство. Лишь островок малый нежданно возник на нем. Да вот вдали касатка играет, бросая над волнами могучее тысячепудовое тело. Страх-то какой! Забыв о болезни его донимавшей, следит за гигантским зверем гонька. Прямо гора летящая. Вот и запиши в журнал, Юнга, на широте... Митя высчитывает координаты и велит Гоньке отметить, что в этом месте встретились в море с касаткой. «Неужто мы первые здесь?» — вслух размышляет Барма. «Не первые, братка. Наверняка не первые. Потому как беспокоен человек, вечно стремящийся куда-то. Но карту мы первые составляем. Это я точно знаю». Даша, бледная от духоты и недуга, кое-как выбралась на палубу. Волна кинула шхуну в пропасть, словно хотела переломить. Барма подхватил жену на руки, заботливо усадил на канатную бухту. кок то из меня, ох", через силу пошутила Даша. По времени вечер, серый и долгий, однако над мачтами висит солнце, позолотившее слабенькие облака. Сами небеса холодные и серы, и столь же холодное и неприветливо море, над которым горланят птицы. На корме устроился альбатрос. Море здесь неглубокое и, видимо, от скал подводных полосатое. Егор часто вымеряет глубину лотом. Судно, черное, широконосое, под черными пиратскими парусами, летит к светлому горизонту. Там дождь с грозой, там радуга. Над морем, ближе к судну, еще одна радуга поменьше. И, кажется, зверь какой-то с детенышем склонили цветные гибкие шеи и пьют, пьют из моря и не могут напиться. Может, это жираф? С теленком, а может, змей красоты сказочной? Нет, не выпить им моря. И, словно поняв всю щиту усилий, цветные змеи стали бледнеть и скоро исчезли. Огонька записал в журнале кратко, а нынче видели две радуги, будто кони запряжены в дуги с лентами. Ох, Кирша, Кирша! Видал ли ты, ленты такие, тоскливо мне без тебя?